Последняя битва? На следующий день директор Гекокан объявляет о смерти Синзира на торжественной церемонии, где чествует молодого человека, слишком рано покинувшего мир. Когда ученики расходятся по классам, Акихика остается у алтаря один. Подавленный мыслью о том, что не сумел помочь другу детства, даже несмотря на годы тренировок, Акихика понимает, что одной силой ничего не решить — Юноша слишком долго носил в себе вину за то, что не смог спасти сестру от пожара, унесшего ее жизнь. Прозрение порождает эволюцию персоны, и его полидевк превращается в цезаря. Позже Акихика находит маленького Кена недалеко от места, где был застрелен Синзира. Мальчик не знает, что и думать. Сначала он был заинтересован только в том, чтобы пролить свет на правду о смерти своей матери, Ведь полицейские лишь посмеялись над его показаниями и прекратили расследование из-за необъяснимой причины гибели. Теперь, когда дело о смерти Синзира закрыли таким же образом, что осталось от его жажды справедливости? Акихика советует ему примириться с фактами и жить дальше, как он сам смирился с гибелью сестры. Когда смерть наносит удар, она делает это без размышления о добре и зле. И чем скорее Кен осознает такое положение дел, тем скорее сможет освободиться от груза прошлого. Слова Кихика оказывают на мальчика почти терапевтический эффект. Присоединившись к СИС как к новой семье и решив почтить память Синзира, Кен открывает в себе новую персону. Немезида уступает место Каланеми. Макота снова встречается с Фарасом, Упомянув усиление симптомов апатии и недавние трагедии, он объявляет, что скоро произойдут большие перемены. То самое падение. Смерть двух главных теней в последнее полнолуние не привела ни к малейшему снижению апатических случаев. Более того, их рост и вовсе остался неизменным. Остается надеяться, что поражение двенадцатой и последней тени положит конец эпидемии. Как и многие ее товарищи, Фуука также погружается в состояние самоанализа. Когда она узнает, что ее подруга Нацуке, причинившая ей очень много боли до того, как извиниться, собирается покинуть геккокан, кан Фуука пытается зарыть топор войны. Раскаявшаяся вредительница пользуется возможностью и благодарит свою жертву за то, что та заставила ее повзрослеть, после чего советует фууки больше думать о себе, А не искать одобрение у других. Девушке и правда нравится приносить пользу, однако граница между добрым самаритянином и простофилий так хрупка и деликатна. Убедившись в том, что ей следует перестать систематически подчиняться окружающим, Фука также пробуждает в себе новую персону Юнона заменяет первоначальную луцию. Наконец-то наступает заключительное полнолуние. Группа уверена, что на этот раз битва ознаменует конец темного часа и Тартара. Они должны исчезнуть вместе с Двенадцатой и последней главной тенью. Все, включая и Куцуки, собираются в гостиное общежитие на финальный инструктаж. Фуука обнаруживает врага на мосту Мунлайт, где, судя по всему, находятся и два других обладателя Персон. Члены СИС не сомневаются, что там их поджидают «Дзин» и «Такая». Неудивительно, что так в итоге и происходит. «Такая» откладывает конфронтацию и пытается оправдать свои действия, обвиняя членов СИС в том, что они не желают признавать действительность. По его словам, люди погибают как с темным часом и тенями, так и без них. А за уничтожением последних стоит желание друзей накрыть мысли об этом факте маской героизма. Поскольку две стороны, что неудивительно, непримиримы, исход их противостояния решит сила. В нынешнем матче численное превосходство СИС играет решающую роль, тем более, что члены отряда пробудили свои персоны естественным образом, а не искусственным, как Стрега. Дзины такая терпит поражение, но вместо того, чтобы признать провал, они хотят оставаться хозяевами своей судьбы до самого конца и бросаются с моста. Сцена последнего противостояния, освещенная полной луной, постепенно раскрывается перед героями. Прямо напротив появляется главная тень, с которой им предстоит столкнуться, чтобы завершить свою миссию и искупить ошибки прошлого. Внушительное и ужасающее существо твердо намерено дать отпор, Но друзья из отряда СИС выходят победителями после долгого и хаотичного сражения. Как они предполагают, это будет их последняя битва. Примечание. Следует отметить, что с этого противостояния начинается манга. В ней не игнорируются все предыдущие события. Просто она открывается флеш форвардом представляющим всю команду. Конец примечания. После исчезновения монстра наступает иступленная и долгожданная тишина. Даже не верится, что все кончено. и не сомневается. Безоговорочную победу нужно отпраздновать как следует. Следующим вечером герои устраивают небольшую вечеринку. Макото просыпается после глубокого сна и с удивлением обнаруживает в своей комнате фараса. Мальчик впервые появляется днем, намекая на то, что в нем что-то изменилось. Фарас подтверждает его мысль и говорит, что восстановил все фрагменты своей утраченной памяти, а значит, ему пора уходить. Поблагодарив Макото за доверие и дружбу, которую он очень сильно ценит, мальчик в полосатой пижаме исчезает в последний раз. Макота еще не знает об этом, но ему предстоит встретиться с ним снова в совершенно других обстоятельствах. Примечание. В манге Фара обретает черты лица главного героя, когда обращается к нему в последний раз. Конец примечания. Последующее развитие событий покажет, что его приключение пока не закончено, и героя ожидает еще множество сюрпризов. Прелюдия к падению. Стол в гостиной завален едой в честь победы подростков. Присутствуют все, кроме Икуцуки и Айгис. Ученый объяснил, что ему нужно провести техническое обслуживание андроида. Однако к празднику присоединяется особый гость. Отец Мицуру Хару Киридзио, согласился нанести визит дочери и ее друзьям вместе с двумя другими членами группы компаний, которую он возглавляет. После заслуженного поздравления СИС Киридзио объявляет о распуске клуба. Отныне его не существует. Вечер проходит замечательно, друзья наслаждаются едой и моментами дружного веселья, зачем следует неизбежная групповая фотосессия, на которую соглашается даже Киридзю. Но время идет, пока все гадают, что же задумали и Икуцуки и Айгис, наступает полночь, и, ко всеобщему удивлению, двое сотрудников Киридзю превращаются в гробы темный час вернулся. Далее Макото и его друзья слышат звон колокола. По словам Мицуру, он доносится из стартера. Снарядившись соответствующим образом, группа направляется к башне, которая снова встала на месте школы Гекокан и застает там и Куцуки, и Айгис. Ученый отбрасывает свою привычную болтливость в пользу более выразительного, почти пророческого тона. Мицуру догадывается, что Икуцуки с самого начала обманывал их, а уничтожение 12 главных теней требовалось вовсе не для борьбы с темным часом или тартаром. Девушка права, и Икуцуки добавляет, что настоящая миссия СИС заключалась в том, чтобы собрать и в процессе уничтожить 12 нужных существ, снова породить смерть и тем самым вызвать падение. Именно в этом состояла цель экспериментов группы Киридзю десятью годами ранее, в которых принимал участие сам ученый. Юкари скорее озадачена, чем напугана. Как же посмертное послание ее отца, где ясно объяснялось, что необходимо победить теней? И Куцуки беззастенчиво отвечает, что ему пришлось подправить видеозапись, чтобы сообщение соответствовало его истинным намерениям. Ученый, окрыленный красотой своего апокалиптического проекта, объявляет о скором наступлении конца и даже призывает членов СИС ликовать? Конечно же, мицуруна такое не согласна. Когда она готовится призвать персону, Икуцуки вынужден принять более радикальные меры. Перепрограммировав Айгис на службу лично ему, он велит андроиду заняться группой. Через несколько минут на место прибывает так и Хару Киридзю, и обнаруживает, что подростки висят на больших крестах, словно Христос перед жертвенной смертью. Бизнесмен быстро понимает, что Икуцуки предал их всех. Айгис направляет руку с оружием в сторону Киридзю и готовится открыть огонь, как только ее хозяин отдаст приказ. Но когда товарищи умоляют ее не стрелять, андроид испытывает сомнения. Айгис развела сознание и теперь видит, что ее собственная воля находится в прямом противоречии с запрограммированными директивами, а потому тут же меняет свое решение. Киридзю и Икуцуки достают по пистолету и стреляют, ранив друг друга, а Айгис освобождает приятелей на глазах у паникшего ученого. Он понимает, что проиграл. В последнем порыве «Мания и величия» Мужчина объявляет о неизбежности падения, после которого он хотел царствовать на земле как бог. Загнанный в угол Икуцуки предпочитает броситься в бездну, чем испытывать на себе гнев своих врагов. Примечание. В манге это событие значительно отличается. В игре Киридзю удерживает тайгис. Он вырывается из схватки, воспользовавшись ее секундной нерешительностью. В манге же Киридзю освобождается и нападает на Икуцуки благодаря вмешательству Карамару, которого группа оставила в общежитии. Пес также блистает в игре сразу после перестрелки, когда Икуцуки достает пульт дистанционного управления, чтобы взорвать Айгис. Карамару бросается на него и отбирает пульт. Однако этого отрывка нет в манге. Конец примечания. Отец Мицуру погибает после ранения. На следующее утро пресса объявляет о внезапной смерти Такхару Киридио, сославшись на тяжелую болезнь. Помимо того, что членам СИС пришлось столкнуться с абсолютным провалом их миссии, они вновь испытывают ужасную тяжесть траура. Не имея никаких зацепок и четкой цели, герои начинают перебирать возможные варианты действий. Только Акихика предлагает продолжить продвижение по Тартару в ожидании возможных ответов на их вопросы. Новолуние. Примечание. В следующих двух главах подводятся итоги событий, представленных в аудиопьесах New Moon и Full Moon. Их можно считать самыми интересными, поскольку в них вводятся новые элементы и персонажи, которые сыграют важную роль в персона 4 Арина и Persona 4 Arena Altimax. А также проливается свет на отношения между группой Киридзю и СИС. После предательства Икуцуки. Конец примечания. Рано утром кто-то звонит в дверь общежития. Мицуру ночью не спалось, а потому именно она открывает дверь и видит свою служанку и подругу детства Кикуна Сейкаву. Она прибыла сюда, чтобы отвезти Мицуру в основную резиденцию семьи Киридзю, где скоро состоится церемония похорон ее отца. Юкари слышит разговор у входа и выясняет, что Мицуру собирается покинуть друзей. Настойчивые просьбы Юкари, обеспокоенной уязвимым положением подруги, не приносят результата. Обязанности Мицуру вынуждают ее уехать из общежития, не поставив в известность остальных членов СИС. Если клуб вообще до сих пор существует. Что еще хуже, Макото сейчас не здоровится. Хотя его самочувствие само по себе не внушает серьезного беспокойства, Состояние юноши еще сильнее погружает жилой комплекс в состояние хандры. Фарос должен был исчезнуть, его сущность отделилась от Макота после поражения последней тени, но мальчик, похоже, все еще существует и навещает своего друга у больничной койки. Вполне вероятно, что ухудшение здоровья подростка связано с их болезненной разлукой. Макота понял, что Фарос на самом деле был лишь частью его самого, Мальчик постепенно меняется, как будто взрослеет, и теперь может появляться вне темного часа. Кикуна и Мицуру приезжают в дом Киридзио, где их встречает Ханае, мать Мицуру. Обе убиты горем, но стараются не показывать эмоций. Их разговор быстро прерывается появлением Итира Такадеры, временно заменившего покойного ТКХру Киридзио на посту главы группы компаний. Встает вопрос о наследстве, ведь королевство не может долго оставаться без правителя. Такадера не скрывает того факта, что финансовые дела группы Киридзю подпорчены многочисленными незаконными сделками и сомнительными связями. Дело в том, что после взрыва в лаборатории 10 лет назад Такахару Киридзю пришлось скрыть все следы незаконных экспериментов, и бизнесмен был вынужден запачкать руки. Мицуру ничего об этом не знала, Но хотя девушка видит в произошедшем пятно на безупречном портрете покойного отца, так Адера убежден, что последний пожертвовал честью вовсе не из собственного тщеславия, а с целью защитить свою единственную дочь. Текст завещания должны огласить тем же вечером. Настроение других членов СИЗ далеко от праздничного. Из-за отсутствия Мицуру, болезней Макота и переживаний Айгис по поводу того, что ее друзья едва не пострадали, обстановка в общежитии ощущается мрачной. Юкари замечает большую черную машину, припаркованную перед входом. Явный признак того, что в СИС вот-вот заявятся новые посетители. Из машины выходит мужчина и представляется сотрудником службы безопасности Киридзю. Он пришел поговорить с героями о событиях, приветших к смерти президента группы. Представитель компании объявляет, что существование отряда СИС больше не имеет смысла, а все его члены должны вернуться к своим обычным занятиям. Более того, из-за предательства Икуцуки и его неоднократных контактов с СИС, жилой комплекс придется тщательно обыскать, чтобы докопаться до сути дела. Все протестуют против того, что кажется им нарушением их частной жизни и великолепному Акихика, Требуется все его красноречие, чтобы убедить представителей компании отказаться от обыска. В итоге они реквизируют только вещи и куцуки. Вечером Юкари поступает неожиданный звонок от Мицуру, и звучит она крайне изможденно. Мицуру просто хочет убедиться, что с друзьями все в порядке. Но в чрезмерной усталости подруги Юкари чувствует еще более тревожную меланхолию. Опасения подтверждаются, когда Мицуру просит Юкари серьезно подумать об отказе от деятельности СИС, поскольку упорное существование темного часа и предательство Икуцуки положили конец всем перспективам факультативной группы. Хуже того, Мицуру дала свое согласие на обыск, проведенный несколькими часами ранее. Ее слова выводят Юкари из себя. Пассивность подруги в момент траура можно понять. Но мысль о том, чтобы свести на нет все их прошлые усилия, должна оскорблять саму Мицуру. Жёсткий выпад Юкари едва ли оказывает на подругу какое-то влияние. Та по-прежнему пребывает в оцепенении. Разговор между двумя девушками обрывается, когда телефон Юкари выключается из-за низкого заряда батареи. Когда Фуука обыскивает пустующий кабинет Икуцуки, Она находит оригинальную видеозапись отца Юкари и спешит передать ее подруге. Просматривая исходный материал, девушка понимает, что речь ее отца сильно отличалась от усеченной версии, ведь он призывал всех, кто увидит запись, не трогать теней. Послание заканчивается выражением любви к его дочери. Отец Юкари не может выразить, как много она для него значит. Девушка в слезах фактически примиряется с отцом, которого никогда не переставала любить. Уладив свои внутренние противоречия, Юкари пробуждает новую персону. Ио сменяется Исидой. В резиденции Киридзё настает время огласить завещание умершего президента. Церемония носит исключительно конфиденциальный характер и проходит в темный час — а каждый из присутствующих надевает на палец кольцо, позволяющее оставаться в сознании и сохранять воспоминания. Этот инструмент был создан в результате работы промышленной группы, а его существование держится в секрете. Сама мицуру до сих пор о нем не знала. Уставшая, почти потухшая девушка стоит рядом с матерью, и обе лихорадочно ждут, когда Токадера раскроет содержание документа — Остальные члены династии уже потирают руки в уверенности, что бразды правления семейным бизнесом достанутся им. Однако разочарование не заставляет себя долго ждать. Такадера объявляет, что Такхару Киридзю намеревался продать свои акции в группе, ничего не оставив родственникам. Его вдову и дочь новость мало удивляет. Они прекрасно понимают, что смешивать семью и бизнес всегда опасно. Другие присутствующие не стесняются выражать свой гнев, им кажется, что их обокрали. Помимо безграничной любви покойного отца, Мицуру наследует роскошный винный погреб, наполненный прекрасными винами. Отсутствие реальной наследственности в отношении компании фактически освобождает ее от бремени, которого старался избежать отец. Церемония заканчивается хаотичной какофонией, и девушке приходится изолироваться от шума. Мицуру, недовольная поведением семьи и мучимая мыслью о том, что она вовлекла друзей в дела, которые не должны их касаться, решает позвонить Юкари и закончить разговор, прерванный несколькими часами ранее. Последнюю настораживает расстроенный и ужасно подавленный тон подруги, а ее последние слова, когда она призывает Юкари беречь себя, звучат почти как прощание. Неужели Мицуру задумала совершить непоправимое? Полнолуние Мицуру об этом не знает, но Токадера и ее служанка Кикуна работают вместе, чтобы положить конец отряду СИС. Один стремится снять подозрения с группы Киридзю после дела Икуцуки, а другая защитить Мицуру от возможных последствий расследования. Организуется крупномасштабная операция в ходе которой несколько агентов Киридзио окружают общежитие в Порт-Айленде, а Кикуна пытается оградить Мицуру от контакта с друзьями. Но они не учли острого ума девушки, подозревающей, что против факультативной группы что-то замышляется. Мицуру просит Кикуна разузнать побольше о ситуации, и та делает вид, что подчиняется. Айгис же обнаруживает скопление людей в доме и сообщает об этом своим одноклассникам. Собравшись в гостиной, члены СИС ожидают лобовой атаки в темный час. Так вмешательство сил Киридзю останется незамеченным для населения. Кикуна больше не в состоянии поддерживать обман. Мицура понимает, что против ее друзей в общежитии что-то готовится и заявляет служанке о намерении спасти их. Кикуна разрывается между верностью госпоже и обязанностью защитить ее. Их спор прерывает неожиданное появление Юкари. Девушка, обеспокоенная прощанием Мицуру накануне, хотела проведать подругу и прибыла к ней в поместье Киридио. Мицуру уверяет, что даже не думала покончить с жизнью, а информация о готовящемся нападении на штаб-квартиру Сис только укрепила ее решимость остаться с друзьями. Кикуна не понимает, что они для нее не бремя, а источник силы духа. Мицуру усаживается на мотоцикл с Юкари, и две девушки мчатся в жилой комплекс, где Айгис и остальные готовятся к нападению Киридзо. В отсутствии все еще больного и прикованного к постели Макота члены СИС вынуждены обходиться без лидера. Айгис, оборудованная системой обнаружения движения, берет эту роль на себя. К сожалению, численное превосходство агентов Киридзю в сочетании с их внушительным арсеналом оставляет подросткам мало шансов на победу. Вскоре они оказываются в ловушке и лишаются своих пробудителей, после чего их заводят на крышу здания. Еще большее беспокойство вызывает тот факт, что Айгис испытывает странные неполадки. Во время вражеской атаки андроид на мгновение теряет способность двигаться. Макота тайком остается в своей комнате, и слышит суматоху во время противостояния Сис с нападающими, но его состояние не позволяет ему помочь друзьям. Дело не в том, что ему не хватает желания или смелости. По всей видимости, Фарас хочет удержать его на месте любой ценой. Стремясь оградить своего хозяина от его собственного безрассудства, мальчик отправляется на контакт с группой, хотя ему не очень нравится вся эта затея фарасу удается связаться с Айгис и разузнать о ее недавних технических сбоях. Мальчик в полосатой пижаме убежден, что проблема робота кроется не в электросхемах, а в сердце, пусть и искусственном. Когда Икуцуки заставил ее напасть на товарищей, Айгис испытала душевную травму и не смогла найти в себе силы продолжать борьбу. Несмотря на то, что она встречает фараса впервые, его слова будто бы освобождают андроида. Столкнувшись с необходимостью защитить друзей, Айгис полностью восстанавливается. Избавившись от противников, члены СИС пытаются взять под контроль вертолет, на котором их должны были увезти, после чего к группе присоединяются Мицуру и Юкари. Но как раз в тот момент, когда ситуация оборачивается к лучшему, пилот вертолета становится одержимым собственной тенью, не в силах противостоять давлению темного часа. Существо полностью контролирует транспорт и запирает Мицуру внутри. Ее товарищи беспомощно наблюдают за тем, как механический монстр медленно улетает, унося с собой Мицуру, и ничего не могут поделать. Между девушкой и друзьями остается лишь хрупкая линия связи. План прямой атаки с использованием огневой мощи Айгис кажется слишком опасным. Однако Мицуру призывает отряд не беспокоиться. Врага нужно сбить любой ценой, чтобы он не смог проникнуть в здание позже и нанести серьезный ущерб. Есть только один возможный вариант, хотя его шансы на успех довольно маловероятны. Необходимо заставить тень вернуться в исходную точку и противостоять ей с крыши дома. Как ни странно, разумную идею предлагает Дзюмпэй. Юноша вспоминает, что врач, лечивший Тидори, сказал ему будто бы красота девушки — способна навязывать ее волю другим. Способность, присущая ее персоне, Медее, позволяла Тидоре и ее товарищам по Постреге оставаться незамеченными, когда Фуука использовала свои умения. Айгис взваливает Зюмпея на спину и со всех бионических ног мчится в больницу, где находится Тидори, после чего они встречаются с ней в палате. Дзюмпэй рассказывает о ситуации и озвучивает свою странную просьбу, которая немного смущает девушку. Поколебавшись, она все-таки соглашается помочь Дзюмпэю в порядке исключения. Когда Тидори ступает на крышу общежития, она максимально фокусируется на вертолете, чтобы привести его обратно к группе. Процесс стоит ей ужасных усилий, так как транспорт уже превратился в крошечную точку на горизонте — Однако попытка оказывается успешной, и Тидори удается вернуть вертолет обратно. Далее Юкари полагается на свои навыки стрельбы из лука, чтобы сбить тень с расстояния. В то же время Мицуру предпринимает последний маневр. Воспользовавшись тем, что вертолет ненадолго оказался под ее контролем, она собирается врезаться в строящееся здание вместо того, чтобы снова рисковать жизнью товарищей. Выходит, несколько часов назад Юкари правильно подметила, что ее подругу обуревают мрачные мысли о личной ответственности за несчастье друзей. Но Юкари в последний момент убеждает Мицуру довериться ей и крепко сжимает лук. Мощный снаряд бьет прямо в цель и поражает тень, возвращая вертолету первоначальный вид и позволяя Мицуру взять управление на себя, чтобы благополучно его посадить. Токадера в ярости. Миссия провалена, а отряд СИС так и не был расформирован. Столкнувшись со смелостью и самоотверженностью подростков, командиры его солдаты решили не настаивать и покинули общежитие в Порт-Айленде, не взяв ни одного пленного. Так как Кикуна отпустила Мицуру, она получает строгий выговор от Токадера. Последний дает понять, что она многим рискует, раз уже дважды обманула его. Но служанка раскрывает последний козырь и снимает кольцо, которое носило 6 лет. Оно помогало ей сохранять ясность ума во время темного часа. Потеряв память, Кикуна совершенно не способна отвечать за действия, о которых теперь ничего не помнит. Вне себя от гнева и бессилия, Такадера отправляет нескольких подчиненных перехватить Мицуру там, куда не смогли добраться вооруженные силы Киридзю, чтобы напомнить ей о ее обязательствах. Но девушка полная решимости исполнить волю отца не намерена допустить этого. Она угрожает Такадере ответным ударом, а Айгис намекает на возможность пустить в ход свою тяжелую артиллерию. Бизнесмен понимает, что проиграл. Увидев, что мицуру унаследовала храбрость отца, Такадера признает поражение — и соглашается с тем, что отряд СИС может продолжать деятельность, хотя тень предательства Икуцуки все еще нависает над делами Киридзю. Кикуна попадает в больницу. По счастливой случайности она оказывается в одной палате Стидори, и девушкам удается поговорить о том, что обе испытывают особую привязанность к близкому человеку. Мицуру навещает свою давнюю служанку, и обнаруживает, что Кикуна блефовала. Она действительно сняла кольцо, которое носила 6 лет, но вещица послужила простой уловкой. На самом деле девушка спокойно переносит темный час и никогда не испытывала амнезию. Тем временем Фарас, исчезает окончательно, объявив своему хозяину Макото, что в ближайшем будущем им придется встретиться снова, но уже в других обстоятельствах покаяние и жертва. Дзюмпэй возвращается в больницу, чтобы навестить Тидори. По всей видимости, недавнее исчезновение Такаи и Дзина не беспокоит девушку. Она продолжает воспринимать неизбежность смерти как анестезию, подавляющую все ее эмоции. Однако поведение художницы изменилось. Теперь она проявляет некоторую замкнутость по отношению к Дзюмпэю, и он не понимает причин. На самом деле Тидори влюбилась, но девушка слишком боится однажды потерять Дзюмпея и предпочитает прятаться в своем панцире, стремясь избежать боли. Что еще хуже, число случаев апатии продолжает расти даже после поражения последней тени, а само явление, похоже, распространяется за пределы Порт-Айленда. Хотя учебный год уже начался, в класс Макота, Дзюмпея и Юкари прибывает новый ученик Рёдзи Матидзуки, высокий юноша с бледной кожей и глубоким взглядом. Почти все одноклассники принимают его очень радушно, и только Айгис не скрывает своего недоверия. И все же его подкаты заметно раздражают представительниц женского пола. Несколько дней спустя Мицуру наконец возвращается в школу. Девушка, уставшая как физически, так и эмоционально, выглядит не лучшим образом, и она это понимает. Юкари приходится поговорить с ней и привести в чувство, так как позиция в учебном совете Геккокан обязывает девушку организовать следующую экскурсию в Киото. Сама Мицуру о поездке явно не думает. Хотя экскурсия длится недолго, ее успокаивающее воздействие оказывается как нельзя кстати. После предательства Икуцуки, сражений в темный час и смерти отца Мицуру, короткое пребывание за пределами Порт-Айленда определенно идет группе на пользу. Благодаря посещению исторических мест и купанию в горячих источниках, друзья на несколько дней забывают о своей тайной борьбе и вновь становятся обычными подростками. Редзи, новый ученик, пользуется возможностью присоединиться к банде Макота А Юкари снова пытается помочь Мицуру в трудную минуту. Руководительница Сис чувствует стыд и тяжелый груз вины за то, что позволила Икуцуки одурачить себя и в конце концов лишилась отца, которого хотела защитить. Юкари знакома с такой же потерей, и ей приходится проявить все свое упорство, чтобы убедить Мицуру взглянуть на ситуацию под другим углом. Если целью ее отца была задача положить конец темному часу, то она должна утереть слезы и принять эстафету. После одобрительных слов подруги, Мицуру понимает, что она не одинока в этой борьбе, после чего отворачивается от той отчужденности, которую возложила на себя сама. Девушка призывает из глубин своей души более могущественную персону, и Пентесилия превращается в Артемисию. В больнице Порт-Айленда Тидори снова начинает рисовать в своем альбоме. Однажды ночью она слышит звон разбивающегося стекла и видит, как в ее палату проникают Такая и Дзин, выжившие после падения. Вскоре Тидори понимает, что ее бывшие товарищи по Стреге пришли не нанести вежливый визит, а забрать девушку с собой. Сохраняя упрямую уверенность, что Дзюмпей может только навредить ей, Тидори без раздумий соглашается последовать за ними. На следующий день во время темного часа Фулка обнаруживает необычную активность вблизи Тартера. Вскоре она узнает во вспышке энергии Тидори, хотя все думали, что она все еще находится в больнице. Девушка внезапно берет под контроль Фууку с помощью своей персоны и начинает говорить через нее, приказывая отряду СИС явиться на личную встречу. Дзюмпэй бежит впереди товарищей и немедленно отправляется на поиски любимой. Когда он, наконец, находит ее и требует объяснений, Тидори просто нападает на него, даже не попытавшись начать диалог. Дзюмпэй не способен ответить на ее атаки, а потому присоединившейся к нему команде приходится сражаться без него. Побежденная превосходящими противниками Тидори вскоре падает на колени. Но Дзюмпэй упорно хочет образумить ее — он бросается к ней и уговаривает рассказать о причинах такого поведения. Тидори, наконец, соглашается раскрыть ему правду. Девушка решила ни к чему не привязываться из-за страха потерять юношу и отвращения к греховности всего сущего. Пока Дзюмпэй пытается вернуть Тидори на праведную сторону, на сцену выходят Дзин и Такая. Лидер Стреги с характерной беспечностью высмеивает слабость Тидори, а затем достает пистолет и стреляет в Дзюмпея. Все происходит так быстро, что изможденный молодой человек не сразу понимает, что истекает кровью. Остальные члены СИС в шоке. Дзюмпей падает и теряет сознание на глазах у ошеломленной Тидори. Когда юноша наконец приходит в себя, он с удивлением обнаруживает, что находится в больничной палате, а рядом сидит Тидори. Но перед ним лишь мираж прекрасная художница создала этот воображаемый уголок с единственной целью — поговорить с Дюмпеем, укрывшись от насилия реального мира. Тидоре пора признаться в своих чувствах к подростку в желании всегда быть рядом с ним, несмотря на то, что из-за ее состояния и регулярного приема подавляющих препаратов ей предстоит короткая жизнь. Дюмпею трудно понять происходящее, но он отвечает, что тоже хочет остаться с ней. Затем парень просыпается, на этот раз окончательно, и видит, что его возлюбленная вот-вот испустит дух. Использовав способности своей персоны, Тидори обменяла собственную жизнь на жизнь Дзюмпея, представив ему высшее доказательство любви — самопожертвование. Гнев юноши порождает новую персону, и из пепла былого Гермеса восстает Трисмегист. Увидев впечатляющую силу высвобожденной персоны, Дзин предлагает такая на время отступить. Последние два члена Стрэги исчезают в облаке дыма, но, похоже, еще не собираются сдаваться. Друзья ИСИС с трудом сдерживают Зюмпея, пока тот становится неуправляемым, ведь его сердце разрывается от горя и ненависти. Настало время не сражаться, а скорбеть. Снова Примечание. В Persona 3 Fess и Persona 3 Portable можно воскресить Тидори, несколько раз поговорив с Дзюмпеем незадолго до смерти девушки. Выясняется, что когда она еще находилась в больнице, Тидори использовала свои целительские способности и оживила цветы, которые Дзюмпей принес ей ранее. После ее смерти эти цветы возложили на ее тело. Если игрок предпримет правильные шаги, Переданная цветам жизненная энергия может вернуться к Тидоре и воскресить ее. При этом она потеряет все свои воспоминания, а также персону, которая слилась с персоной Дзюмпея, когда вернула его к жизни. Кроме того, учитывая упоминание о ее смерти в эпилоге «The Ansa, воскрешение не считается каноничным. Конец примечания. Между долгом и чувством Дзюмпей выходит из своей комнаты только через несколько дней. Потеря Тидори полностью опустошила его. Обеспокоенные состоянием юноши друзья призывают его не хандрить вечно, но в то же время проявляют крайнее сочувствие. Да, Дзюмпэя принято считать клоуном, но он все же показал себя верным союзником и в целом приятным человеком. Затем члены СИС получают из больницы личные вещи Тидори, В том числе ее альбом для рисования. Когда Дзюмпэй находит в нем свой тщательно прорисованный портрет, его обуревают эмоции. Он воспринимает увиденное как побуждение к действию, словно Тидори говорит с ним из загробного мира. Дзюмпэй черпает из этого простого предмета необходимую ему мотивацию, чтобы преодолеть выпавшие на его долю ужасное испытание. Он положит конец темному часу во имя Тидори. Новичок Рёдзи проводит много времени с группой, особенно с Дзюмпеем, с которым сильно подружился. Для последнего его поддержка была очень важна. Хотя Рёдзи не присоединился к СИС и не принимал участия в ночных вылазках, он почти стал полноправным членом команды. Однако Айгис по-прежнему относится к нему отстраненно и холодно. Девушка-андроид убеждена, что Рёдзи опасен – Она не может сказать почему, но будто бы чувствует угрозу всем своим металлическим телом. Наступает полнолуние, и впервые у героев нет приказа оставаться на месте. Поскольку 12 главных теней побеждены, трудно сказать, принесет ли сегодняшняя ночь нечто особенное. Фулка просто обещает использовать свою персону в рамках обычного анализа на случай, если что-то обнаружится. Наступает темный час. Спонтанно, словно влекомое непреодолимым предчувствием, Айгис направляется к подножию моста Мунлайт. Увидев там Рёдзи, она не слишком удивляется. Андроид понимает причину своего подозрительного отношения к юноше. Рёдзи — это смерть, существо, рожденное в результате экспериментов группы Киридзио 10 лет назад. 12 главных теней составляли ее тело и победа над ними позволила им собраться вновь, тем самым вызвав пробуждение смерти. Десять лет назад Айгис запечатала ее внутри Макота. Скорее всего, именно поражение «12 теней» вывело ее наружу. Выходит, что Фарас был лишь образом Рёдзи. Айгис призывает персону, но не может ничего сделать против врага, который не хочет вступать в схватку. У Рёдзи появилось самосознание, и его дружба с членами СИС не была притворной. Юношу нельзя считать своеобразным троянским конем. Тем временем постояльцы общежития обеспокоены пропажей Айгис. Фуука использует силу своей персоны в поисках подруги и быстро распознает ее энергию возле моста Мунлайт. Когда Макота и его товарищи находят Айгис, она пребывает в плачевном состоянии. Редзи был вынужден защищаться, но не стал уничтожать андроида. Тут же встает вопрос о настоящей личности Рёдзи. Его память ранее была запечатана, но теперь юноша вспоминает свою точную роль в пророчестве о падении. Молодой человек больше ничего не скрывает от своих друзей. Он — вестник Никты, тот, кто должен воззвать к инопланетной сущности и начать апокалипсис. Члены СИС не знают, что сказать. Речь Рёдзи столь же невнятна, сколь и страшна. К счастью, он не выглядит враждебным и не собирается нападать на товарищей. Юноша, измученный восстановлением своего сознания, в конце концов падает в обморок, а друзья отводят его обратно в общежитие, чтобы он мог рассказать им больше подробностей. После беспокойной ночи Макото и остальные решают выслушать Рёдзи. Он соглашается предоставить больше информации о том, кто он такой, и, что более важно, о смысле его существования. Никта, источник и мать теней, вот-вот пробудится ото сна. Сам факт, что Рёдзи находится здесь, среди своих друзей, можно расценивать как знак неизбежности падения. Он — символ грядущего пробуждения Никты олицетворение человеческого влечения к смерти, ставшего слишком великим. Дзюмпей со свойственным ему оптимизмом выдают, что им нужно всего-то надрать задницу этой никте, как они поступали с предыдущими противниками. Но та, кого называют «пожирательницей звезд, совсем не похожа на остальных врагов. Удручённая Рёдзе объясняет всем, что никту нельзя победить, ведь она относится к совершенно другой категории бытия – поскольку воплощает собой смерть. Схватка против нее равносильно попытке бороться со временем, ненавистью или самой природой. Акихика, будучи прагматиком, спрашивает Рёдзи, сколько времени осталось до прихода Никты. К сожалению, он не может назвать точную дату, но мир, вероятнее всего, не увидит следующей весны. Тем не менее, есть одна скудная альтернатива. Хотя она и не способна остановить неизбежное, героям удастся спокойно даже и до осени. Если они убьют Редзи, воспоминания о темном часе и тенях пропадут, и все они смогут мирно наслаждаться последними неделями жизни на Земле. Сам Редзи не против, так как он в любом случае исчезнет, когда вернется Никто. Члены СИС оказываются перед выбором. Противостоять непобедимому врагу, или смириться с концом света. Рёдзи даёт им время до конца месяца, то есть до Нового года, чтобы принять решение. В течение следующих нескольких дней в общежитии складывается очень спокойная атмосфера, и каждый из героев мысленно воспроизводит речь Рёдзи, взвешивая все «за» и «против». Примечание. В четвертом и последнем фильме «Winter of Rebirth» Юкари серьезно заболевает, в результате чего видит, как на нее нападает ее собственная персона Ио. Девушка ненадолго попадает в больницу и вскоре выздоравливает, но это событие знаменует глубокую неопределенность как в ней самой, так и в ее товарищах. Конец примечания. По прошествии недели единственным однозначным выводом из отрывочных дискуссий становится чувство страха, которое испытывают все члены группы. Однако по мере приближения крайнего срока все понимают, что, как ни парадоксально, противостояние невозможному становится неизбежным вариантом. Каждому члену группы пришлось столкнуться со своими личными демонами в дополнение к теням, и даже если никто непобедима, сдаться сейчас было бы равнозначно шагу назад. Так герои сведут на нет всю тяжелую работу, проделанную ими до сих пор. Смерть в бою возымеет больше смысла, чем бесполезное бегство, и вывод становится ясен из убеждений каждого. Все они намерены сражаться за свои общие воспоминания. Накануне роковой даты Айгис наконец возвращается в СИС после долгого восстановления. Она признает самокота в своей вине за то, что 10 лет назад превратила его в носителя смерти. Но кроме сожалений о событиях прошлого, разум робота еще сильнее мучается из-за очевидной невозможности выполнить свой долг, если таковой у Айгис вообще есть. Поскольку девушка-андроид запрограммирована на борьбу с тенями, как ей реагировать на задание, все переменные которого указывают на его неосуществимость? Ее друзьям требуется проявить изрядное сочувствие и поддержать Айгис, чтобы она не бросилась в пучину отчаяния. Каждый член СИС рано или поздно смог найти свою истинную цель, свой личный смысл жизни, и Айгис не должна отступать от того же правила, каким бы механическим созданием она ни была. Ведь она не просто робот, а верный союзник группы, в чем ее пытаются убедить герои. Осознав, что она может вырваться из холодных цепей собственного программирования, Айгис пробуждает новую персону. Афина заменяет первоначального Палладиума. Вечером 31 числа Рёдзи возвращается в общежитие, чтобы выслушать решение Макота и его друзей. Как и ожидалось, все единодушно выражают желание одолеть Никту, хотя на победу рассчитывать не приходится. Во время беседы тета с Макота своим бывшим носителем, Редзи пытается сделать все возможное и даже принимает форму внушительного и ужасающего тонатоса в надежде напугать юношу и вынудить его сдаться. Его действия не приносят результатов. Решение группы неоспоримо. Редзи остается только объяснить членам СИС, как противостоять Никте. Через месяц, день в день, пожирательница звезд спустится на землю, и единственный способ сразиться с ней — встать на вершине Тартара, так как башня служит для нее своеобразной антенной. Тогда у группы будет шанс противостоять ей лицом к лицу, однако исход уже предрешен. Рассказав об этом, Рёдзи хочет попрощаться с товарищами, пока еще способен сохранять человеческий облик. Даже Айгис признает доброту юноши, несмотря на его роль вестника Никты, и чувствует, что потеряла друга. До самой вершины. В январе на стенах вдоль улиц Порт-Айленда появляются странные символы и надписи, а местами и плакаты, объявляющие о конце света. За эти демонстрации несет ответственность апокалиптический культ, возвещающий о приходе Никты всем, кто готов слушать. В его главе стоит все, что осталось от стреги. Такая и дзин. Учитывая неугасающий рост числа случаев апатии, можно с уверенностью заявить, что их речи нашли свою внемлющую и доверчивую аудиторию. Культ Никты мгновенно завоевывает толпы последователей, обращая их в абсолютную пассивность и бездеятельность. В частности, феномену способствует освещение в СМИ благодаря которому его влияние только усиливается. Хотя члены СИС знают о неизбежном конце света и предстоящей борьбе с Никтой, герои не собираются проживать январь в нервном ожидании. Они сдают экзамены, как и все остальные ученики, которые даже не могут представить, что всего через несколько дней их короткое существование прервется. Как говорится, пока есть жизнь, есть и надежда. На улицах и в общежитии царит странная легкая атмосфера, словно затишье перед бурей. Несколько недель подготовки к последней битве позволяют Макоте и его товарищам подвести итоги, поблагодарив друг друга за поддержку и крепкие узы, которые они сумели сформировать. Дни, предшествующие роковой дате, похожи на вступление к грядущему апокалипсису. Порт-Айленд превращается в свинарник — Плакаты культа Никты разбросаны по тротуарам, а из-за всеобщей апатии никто не обращает внимания ни на состояние улиц, ни на исписанные стены. Над городом воет ветер смерти. Примечание. В аудиопьесе «Мунлайт» рассказывается о событиях, происходящих за неделю до битвы с Никтой. Все главные герои оказываются запертыми в своих комнатах, откуда не могут выбраться даже силой. Они, наконец, открывают двери, когда им удается избавиться от последних сомнений, затуманивших их разум. Случай Сайгис можно считать самым интересным, поскольку он раскрывает некоторые элементы, которые далее появятся в эпилоге «The Answer» в Persona 3 Fess. К андроиду, как Фараск Макота, приходит некая девочка. Как мы узнаем, она была первой подругой Айгис, которую та встречала еще на стадии программирования. Тяжелобольной ребенок стал объектом эксперимента ученых Киридзио. Родители передали ее в руки промышленной группы в попытке излечить ее недуг, а ее личность послужила основой для Айгис. Их связь не ослабла с течением времени благодаря соединению нейронного кабеля, хотя не ясно, что случилось с ребенком в дальнейшем. Вполне вероятно, что внешность девочки также использовалась при создании Метис, альтер-эго Айгис, которая позже появится в The Answer. После этого события связь между ребенком и Айгис пропадает, защитная система андроида стирает секретные данные. Конец примечания. Наконец наступает день Д. Незадолго до темного часа все члены СИС собираются в гостиной на последний брифинг. Юкари поднимает интересную тему. Если им чудом удастся победить Никту, Вполне вероятно, что из-за темного часа они потеряют память о произошедшем. Все уверены в сохранности хотя бы какой-то части воспоминаний, а Дзюмпэй даже предлагает встретиться в день окончания школы. Скрепив клятву, Макото и его одноклассники слышат звон финального 25-го часа. Время отправляться в путь. Преодолевая последние этажи Тартара, отряд СИС наконец достигает вершины, в последний раз столкнувшись с Дином и Такаей. Их влечение к смерти мало что могло противопоставить жажде жизни героев. Впервые в Тартаре они видят небо. Верхним этажом оказывается платформа без потолка, крыша, откуда они могут любоваться или страшиться небо цвета черного дерева над головой. Затем с небес спускается огромное чудовище с внешностью темного ангела — чье лицо немного походит на Рёдзе. Перед группой предстает инкарнация Никты, предвестник ее прихода на Землю, единой с пожирательницей звезд. Все дрожат от страха перед пугающим величием монстра, но намерения героев не ослабевают. Члены СИС, вооруженные не только своими персонами, но и зрелостью, которую они приобрели за последний год, бросаются в бой, и на мгновение забывают о том, что сражение кажется заранее проигранным. Вместе они решают, что смогут совершить чудо. Мощь Никты оправдывает их ожидания. Она ужасна и приспосабливается к любым ситуациям. Способность монстра менять свой тип, принимая разные виды совместимости, их 12 по количеству семейств теней, придает битве особенно хаотичный вид. После бесконечных минут ожесточенной борьбы Никто решает покончить со всеми и использует тринадцатый аркан «Смерть», чтобы десятикратно повысить свой натиск. С трудом переведя дух, главные герои бросаются в бой из последних сил, и Макота наносит твари смертельный удар. Неожиданно, непостижимо. Члены СИС победили. Примечание. В четвертом фильме во время последнего боя все герои, кроме Макота и Карамару, развивают свои персоны. Конец примечания. Хотя инкарнация Никты потерпела поражение, ее нельзя назвать обескураженной. Она удивлена упорством сражавшихся против нее людей, но это совершенно не меняет неизбежности падения. Монстр посылает луч света на Луну, и та раскрывается, демонстрируя Макото и его изумленным товарищам, кроваво-красное сердце, похожее на глаз. По городу исчезают гробы, а значит, жители Порт-Айленда остались без защиты от теней. Они тоже становятся свидетелями невероятного лунного явления, в результате которого некоторые из просвещенных последователей культа Никты сами превращаются в теней. На вершине Тартара Группа пытается противостоять страшным атакам настоящей никты, пока та посылает волны разрушительной энергии с Луны. Товарищи Макота падают без сил один за другим. Затем юношу настигает видение. Макота попадает в бархатную комнату, где встречает Игоря. И тот дарит ему уникальную карту «Вселенная», символизирующую объединенную волю его друзей. Примечание. Далее появляются короткие сообщения от персонажей, с коими игрок максимально продвинулся по линии социальной связи. Следовательно, их состав может меняться от одного прохождения к другому. Конец примечания. Она представляет совершенное, абсолютное знание, способное, быть может, преодолеть непреодолимое. С новым оружием в руках Макота взмывает в воздух, словно на невидимых крыльях, и достигает сердца Луны. Там он обнаруживает истинное тело Никты, сияющую сферу посреди небытия, с которой ему придется сражаться в одиночку. В одиночку? Нет, не совсем. Голоса оставшихся позади друзей воплощаются в карте Вселенная и позволяют Макото использовать уникальное умение, чтобы запечатать Никту и остановить конец света. Остальные члены СИС погружаются в странную пустоту. Все зовут Макота, но он не отвечает. К своему удивлению, они слышат голос Рёдзи. Их друг говорит им, что опасность миновала, а жизнь теперь вернется в нормальное русло. Что касается Макота, юноша просто нашел ответ на самый главный вопрос. Мгновением позже команда переносится к подножию Тартара, пока башня распадается у них на глазах. Кошмар закончился. Когда Айгис видит появившегося перед ней Макота, похоже, он невредим. Андроид почти забывает о своей природе и начинает плакать. Проходит месяц. У Юкари, Дзюмпея, Мицуру и остальных стерлись недавние воспоминания, и они снова стали простыми школьниками, как будто ничего не произошло. Фактически весь Порт-Айленд забыл о странных явлениях, постигших город а случаев апатии больше не происходит. Но в это мартовское утро что-то, кажется, беспокоит Дзюмпея. Он по-прежнему дружит с Юкари и Макото, но не помнит, чтобы общался с Мицуру. Что это за знакомое ощущение, не дающее ему покоя? Чувство, которое со временем только усиливается. В утро выпускного в школе Гэкокан все рассаживаются в зале собраний и готовится внимательно выслушать речь Мицуру, президента ученического совета. Но когда она начинает говорить о смерти отца от тяжелой болезни, речь становится все более нерешительной, такое на нее совсем не похоже. Затем на красавицу снисходит озарение, и при упоминании о роли друзей в ее самореализации с Дюмпеем, Юкари, Акихикой и Фуукой происходит то же самое. Обещание встретиться в день выпуска, которое они дали друг другу, всплывает из глубин их подсознания. Несмотря на изумленные взгляды учеников и преподавателей, Мицуру покидает трибуну и ведет своих товарищей на условленное место. Макото и Айгис уже находятся там и наслаждаются первым весенним теплом с крыши здания. Они единственные, кто так и не забыл друзей, одолеваемый усталостью юноша, засыпает на коленях андроида. Он откладывал собственный душевный покой до того самого момента, когда обещание будет выполнено. Благодарная Айгис говорит ему, что борьба, которую она вела вместе с членами СИС, позволила ей обрести новый смысл жизни. Когда она увидела, как Макото в одиночку собирается противостоять Никте, ее охватило совершенно незнакомое чувство — Ощущение, будто бы все ее существо разрывается от искренней тревоги. Поэтому она решила, что хотя ее функция как орудие против теней уже не актуальна, она будет и дальше защищать Макота, несмотря ни на что. Ответ. Примечание. Последние главы составляют эпилог Персона 3 под названием «The Answer», появившийся в Персона 3 Фесс. Оригинальное приключение было переименовано в «The Johnny. Конец примечания. Случившееся казалось лишь глубоким сном. Праведный отдых, покой воина, вернувшегося из битвы победителем и осыпанного любовью и благодарностью своих близких. Однако в случае Макота обстоятельства приняли трагический оборот. Сон перешел в кому, а кома — в смерть. Даже врачи не смогли объяснить причину такого упадка сил, поскольку показатели жизнедеятельности юноши оставались совершенно нормальными до самых последних мгновений. Сердце Макота попросту перестало биться. Победа над Никтой оставила особенно горький привкус у товарищей из СИС, лишившихся друга. Но благодаря своей спасительной ценности жертва Макота никогда не будет забыта. Естественно, героев обуревает печаль. Но красота его жеста подтолкнула товарищей не погружаться в губительную меланхолию. Он бы этого не хотел. Хотя всем удалось худобедно заглушить свое горе, Айгис не смогла перенести смерть Макота. Девушка-андроид постепенно вырвалась из металлических пут и развела палитру абсолютно человеческих чувств, но теперь будто бы вновь обрела естественную холодность и запретила себе что-либо чувствовать, после столь трагического события. Через месяц после битвы с Никтой все члены СИС готовятся покинуть общежитие. Учебный год закончился, и школьники собирают вещи, чтобы отбыть обратно к семьям. Айгис объявляет, что не вернется в Гэкокан в следующем году. Она решила остаться в лаборатории Киридзю и таким образом избежать школьной суеты, хотя и не признается в этом. Совсем по-человечески. Вечером 31 марта по инициативе Мицуру отряд СИС организует скромную вечеринку в виде последнего ужина. По телевизору сообщают, что количество случаев апатии продолжает сокращаться. Видимо, явление вовсе исчезнет в ближайшем будущем. Все рады этой новости, но Дзюмпэй подмечает, что слухи о конце света не утихают, а следы культа Никты так просто не пропадут. Может, отряд и спас мир, но он не изменил человеческую природу. Когда наступает полночь, у всех возникает странное чувство, тревожное ощущение, будто бы что-то не так. Дзюмпей выглядывает в окно, беспокоясь о возможном наступлении темного часа. Но, к счастью, все выглядит совершенно нормально. По телевизору объявляют, что сейчас 31 марта. Наверняка кто-то ошибся — но когда маленький Кэн проверяет свои часы, они показывают ту же дату, что была накануне. Не обращая больше внимания на эту, казалось бы, безобидную странность, Айгис уходит в свою комнату. Вот уже несколько ночей андроиду снится Макота, и она бежит за ним по холодному пустому пространству не в силах догнать. Но сейчас Айгис не может заснуть, как будто ей это больше не нужно. Страшный шум внезапно выводит ее из оцепенения, а затем в комнату врывается шокированная фуука. По словам девушки, в гостиной открылась зияющая дыра. Махом спустившись по лестнице, Айгис видит, что ее друзья получили незначительные ранения, а перед ними стоит неизвестная девушка в маске бабочки. Непрошенная гостья внешне похожа на Айгис — и нет никаких сомнений в ее механической природе. Что еще более странно, она будто бы той же модели, что и сама девушка-андроид. Назвавшись Метис, незнакомка утверждает, что хочет защитить Айгис от других членов СИС. По ее мнению, они представляют угрозу. Айгис игнорирует ее абсурдное высказывание и после короткого поединка одолевает противника. Примечание. Во время этого сражения невозможно умереть. Логично, поскольку функция Метис — защищать Айгис. Конец примечания. Затем Метис активирует режим Оргия, способность которой обладает и Айгис, и на несколько мгновений десятикратно увеличивает свои силы. Примечание. Оргия мод греческое слово «оргия», первоначально выражала причастие и относилась к к религиозным обрядам и празднествам, посвященным богам. Такие мистерии были доступны только посвященным и считались тайными. Конец примечания. Она атакует маленького Кена и отправляет его в полет через всю комнату. Почувствовав, что ее юный друг в опасности, Айгис пробуждает персону, но Афина вдруг превращается в Орфея, первоначальную персону Макота. Не оставляя Метис ни единого шанса на победу, Айгис наносит андроиду серьезные повреждения и, наконец, демонстрирует всем ее нежное лицо. Примечание. Как упоминалось ранее, весьма вероятно, что на внешность Метис повлияла больная девочка, которую Айгис встретила десятью годами ранее. Ее сознание также частично легло в основу личности Метис. Конец примечания. Пробуждение Орфея приводит к перегреву электросхем Айгис, и она моментально теряет сознание. Далее она оказывается в бархатной комнате, хорошо знакомом макота месте где ее встречает Игорь и объясняет природу измерения, расположенного на границе сознательного и бессознательного. Айгис пробудила в себе силу, схожую с силой Макота, способность управлять несколькими персонами, и теперь получила доступ к бархатной комнате и услугам Игоря. Примечание. Игорь называет эту силу «шальной картой». В частности, среди фокусников термин wild card может означать факт превращения одной карты в другую. Шальную карту также можно сравнить с Джокером, символизирующим неопределенность, или даже с Дураком-второ, Арканом без числа, который оказывается картой Макота и отражает безграничные возможности. Конец примечания. Хозяин комнаты вспоминает Макота. По его словам, доблестный юноша умер, когда нашел ответ на главный вопрос жизни. Игорю становится ясно, что Айгис тоже стоит в начале долгого путешествия к обретению самой себя, и на этом пути понадобится бархатная комната, ключ от которой он ей тут же передает. Айгис приходит в себя спустя почти 36 часов после обморока. Метис все еще на месте, как и товарищи Пасис, но напряжение будто бы спало. Метис снова объясняет, что пришла защитить Айгис и помочь ей выбраться из сложившейся неприятной ситуации. Но светловолосая девушка-андроид сперва не понимает, о чем идет речь. По всей видимости, общежитие и его обитатели попали во временную петлю, из-за чего 31 марта никогда не заканчивается. По словам Метис, Искажение времени происходит из-за так называемой «бездны времени», расположившейся под жилым комплексом. Спустившись через образовавшееся отверстие в центре гостиной, группа оказывается в странном пустынном измерении, где находится полдюжины дверей без единой примыкающей стены. Метис объясняет, что это измерение прилипло к общежитию, словно притянутые героями, и они смогут вырваться из временной петли только когда его уничтожат. Именно поэтому Метис напала на отряд СИС. Разделавшись с каждым из его членов, она обеспечила бы исчезновение бездны времени и тем самым оградила бы Айгис от вреда. Но теперь, когда напряженность ослабла, можно обсудить и другие способы избавиться от временной петли. Метис предлагает отправиться в саму бездну и выяснить истинную природу ее связи с героями. У них все равно нет другого выбора — и члены отряда соглашаются с идеей Метис, хотя по-прежнему относятся к ней с подозрением. Мицуру напоминает им, что Айгис — последняя модель в своем роде, и после нее не было произведено ни одного другого андроида. Тем не менее, Метис пока воздерживается от ответа о своей настоящей сущности. По правде говоря, она и сама не знает, кем является на самом деле. Гостья уверена только в том, что Айгис — ее сестра — и она должна защищать ее, рискуя собственной жизнью. За каждыми вратами бездны времени находятся лабиринты, похожие на Тартар, но меньшего размаха. Айгис и ее товарищам постоянно кажется, что они видят там мелькающую фигуру Макота, которая как бы ведет их к концу каждого подземелья. Там членам СИС приходится столкнуться с событиями из их прошлого. Все они, в конце концов, понимают — Перед ними предстают моменты пробуждения их персон. Так, Кену предстоит заново пережить унижение от того, что полицейские не поверили ему после гибели матери, Акихика Кихика — своё вступление в СИС и встречу с Мицуру Дзюмпею — трудности с поиском друзей до зачисления в общежитие. Мицуру вспоминает, как в детстве попала в Тартар. Юкари, как получила письмо от умершего отца, а Айгис страдает из-за потери Макота и задается вопросом, не проще ли ей снова стать обычной машиной. В случае с андроидом воспоминания затрагивают недавнее проявление ее новой силы, позволяющей использовать несколько персон. В конце последнего лабиринта герои сталкиваются с фигурой, которую они постоянно встречали на своем пути. Она и правда напоминает Макота. Однако черная, как смоль кожа существа — не оставляет сомнений в его природе. Перед друзьями появилась тень. Метис понимает, что именно в этом состоит причина появления временной петли и бездны времени. Скорбь, которую все хранят в себе после смерти Макота, не ослабла и не исчезла, в итоге материализовавшись в виде тени, похожей на их погибшего друга. Метис убеждена, что перед ними воплощение горя, груза, мешающего им двигаться вперед, от которого они все должны избавиться. Борьба проходит жестоко как в физическом, так и в эмоциональном плане, но отряду СИС удается уничтожить тень, и она распадается в облако лазурных бабочек. У каждого из героев на ладони появляется ключ. По словам Метис, с его помощью они смогут наконец покинуть общежитие и вернуть времени его привычный ход. Однако членам СИС придется сделать выбор — так как перед ними предстают две двери. За одной — настоящее, ведущая в завтра, которого главные герои были лишены с момента обнаружения бездны времени. Другая дверь, напротив, ведет в прошлое и позволяет изменить ход недавних событий. Вскоре встает вопрос, рискнут ли члены СИС вернуться в прошлое и попытаться спасти Макота, или же они примут его жертву и двинутся вперед. Впервые с самого момента знакомства друзья расходятся во мнениях о том, что делать. Восемь ключей могут открыть только одну из двух дверей. Все они должны послужить одной цели. Группа разделена и не может принять решение. Акихика и Кен хотят почтить жертву Макота. Дзюмпэй боится идти на новую схватку с Никтой, а Юкари намерена рискнуть, чтобы спасти друга. Вскоре становится ясно, что договариваться бессмысленно, поскольку каждый остается при своем мнении и, похоже, не собирается его менять. Хотя никто не в восторге от этой идеи, решение придется принимать силой оружия. Сражаться вынуждены четыре пары. Мицуру принимает сторону Юкари, Акихика объединяется с Кеном, Дзюмпэй берет под свое крыло Карамару, а две сестры Айгис и Метис составляют последнюю команду. Фука не желает принимать чью-либо сторону. Примечание. Акихика все же уговаривает ее помочь Айгис. Логичный выбор, учитывая, что ею управляет игрок. Конец примечания. В конце концов победителями из схватки выходят два андроида, и Метис предоставляет Айгис окончательное право выбора двери. В глазах Айгис оба варианта — вырошить прошлое или принять необузданность настоящего, равны. Девушка-андроид не хочет выбирать, а тот факт, что ей пришлось сражаться со своими друзьями, только сильнее осложняет принятие решения. Айгис даже думает отдать ключи Юкари, ведь ею движет возможность хоть что-то изменить. Но Метис не принимает отрешенности сестры. Когда она очнулась месяц назад, у нее была только одна задача — Защитить Айгис любой ценой. Метис видит в сестре не просто андроида той же модели, а смысл собственного существования, точно как Айгис воспринимала Макота. Столкнувшись с горем сестры, Айгис понимает, что после смерти Макота постоянно убегала. Жизнь, которую она открыла для себя вместе с членами СИС, ставшими ее друзьями и даже семьей, совсем не похожа на спокойное течение реки. Именно бренность вещей придает им красоту, чего Айгис предпочитала не замечать. Однако теперь ей необходимо принять эту данность. Почувствовав решимость двигаться дальше, Айгис видит, как восемь ключей сливаются воедино и пытается сделать выбор в окружении друзей. Но перед этим Айгис хочет понять, почему погиб Макота и какова была истинная природа его жертвы она сможет воспользоваться ключом только после того, как узнает правду. Если за каждой дверью бездны времени находятся следы важных воспоминаний, а воля членов СИЗ достаточно сильна, то, быть может, они смогут открыть новый проход и выйти к финальному противостоянию? Затея опасная, но все согласны, что риск того стоит. Вмешательства в бой с Никтой не будет. Вернувшись в пустынное измерение бездны, Группа обнаруживает, что посреди других дверей появились гигантские врата. Переступив последний порог, Айгис и ее товарищи готовятся пережить одно из своих самых болезненных воспоминаний. Паря в пустоте космоса, они становятся свидетелями действий Макота, когда тот пожертвовал собой при контакте с Луной и тем самым стал барьером, из-за которого никто не смогла спуститься на Землю и вызвать падение. Метис понимает, что Макото на самом деле не запечатал саму Никту, а послужил экраном или стеной, ограждающей пожирательницу звезд от другой сущности. Под главными героями появляется невероятно отвратительное существо, похожее на тень. По своим пропорциям оно превосходит все, что когда-либо видели члены СИС. Это Эреп — материализация зародившегося в людях влечения к смерти — самой природы послания Никты, которая все больше соблазняет человечество перспективой его собственного уничтожения. Айгис и ее товарищи понимают, что роль Макота заключалась в том, чтобы предотвратить сближение Никты и Эреба. На их глазах существо пытается преодолеть барьер, воздвигнутый их юным другом, и попасть на Луну. Хотя все знают, что Эребу не удастся разрушить стену, Ситуация становится гораздо более неопределенной, когда он вдруг замечает присутствие СИС и тут же нападает на отряд. Группа вынуждена сражаться, ведь все в ней по-своему участвовали в пробуждении монстра, и эта борьба становится искупительной попыткой перевернуть страницу прошлого. После долгой и хаотичной битвы Эреп, наконец, отступает. Но герои понимают, что монстр не исчезнет полностью, пока люди будут и дальше культивировать свои инстинкты саморазрушения. Айгис настроена более оптимистично и считает, что покуда живы люди, человечество способно измениться. Теперь члены СИС знают, как и почему Макото пожертвовал собой. Даже Юкари, которая была наиболее решительно настроена помешать своему другу отдать жизнь, теперь готова двигаться дальше и смириться с прошлым. Героев ожидает последний сюрприз. Открыв дверь на следующий день, Айгис обнаруживает себя в бархатной комнате, рядом стоят друзья, а неподалеку от Игоря находится Метис. Длинноносый человек привел девушку-андроида в свое измерение, чтобы попрощаться с ней, однако он и не подозревал, что остальные члены группы пойдут следом. Кроме того, Метис наконец-то поняла свою истинную природу. Она была так привязана к Айгис и не помнила о прошлой жизни ровно потому, что она и есть часть самой Айгис, те подавленные эмоции, которые испытывала героиня, когда захотела снова стать простой машиной. Покончив с экзистенциальным кризисом, Айгис готова принять Метис в своем сердце, и два андроида сливаются воедино. Последующее эмоциональное потрясение настолько велико, что Айгис теряет сознание, и друзья возвращают ее в лабораторное помещение жилого комплекса с целью убедиться, что она в порядке. При ближайшем рассмотрении андроида Фука с беспокойством замечает, что большая часть электрических цепей перегорела. Но как только все начинают готовиться к худшему, Айгис приходит в сознание, как ни в чем не бывало. Возможно ли, что она стала живой? На следующее утро, 1 апреля, настает пора покинуть общежитие. До всех произошедших событий Айгис планировала остаться в лаборатории, но теперь она решает продолжить нормальную учебу в школе среди друзей. Девушка-андроид, если ее еще можно так называть, теперь связывает свое будущее с крепкими узами товарищества, окончательно избавившись от бремени-одиночества.